Глава 8. Кофе отвлекло их на короткое время. Даллас и Рипли удобно расположились в командном отсеке. Вокруг них привычно работали приборы. Нострома наполняли знакомые звуки и запахи. Даллас влавил запахи, исходящие от некоторых членов экипажа. Он не испытывал по этому поводу никакого раздражения, только узнавающе шмыгнул носом. Такие излишества, как дезодоранты, вовсе не были запрещены на корабле.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 где дело касается инженерных работ. Если же речь идет о научных разработках, решающее слово остается за Эшел. А как же это могло произойти? Теперь она выглядела скорее удивленной, чем озлобленной. Так, как всегда это происходит, по указанию компании, перечитая свое руководство. С каких пор это стало традицией? Далласа слегка задел этот вопрос. Послушай, Рипли, это не военный корабль? И некоторые подразделения, как, например, наука, пользуются известной независимостью. Если бы я считал такое неприемлемым для себя, вряд ли бы я работал на этом корабле. А в чем тогда причина перспективы высоких премий за научное открытие? Ты прекрасно знаешь, резко сказал он, что нет такой премии, которую бы я не отдал за то, чтобы Кейн был здоров. Однако теперь, поздно говорить об этом, случилось то, что случилось. Послушай, Рипли, продолжал он.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 и его заменили Эшем. Рипли посмотрела на него многозначительно. «Ну и что?» – ответил капитан. «Они ведь также заменили нашего старого Уоррент-офицера тобой». «Я ему не доверяю». «А что до меня, то я никому не доверяю». Даллас решил, что настала пора сменить тему разговора. Насколько капитан успел заметить, Эш был хорошим членом экипажа, разве что довольно нелюдимым. Но общительность – не самое необходимое качество при полетах, когда большую часть времени между взлетами и посадками экипаж проводит в состоянии гиперсна. Пока кто-то честно выполняет свою работу, капитан не может иметь к нему претензий. Профессиональные качества у Эши были на высоте. «А как продвигается ремонт модуля?» – спросил Даллас у Рипли. Она взглянула на свой хронометр, быстро прикинула в уме. «Они должны были уже закончить, им оставалось только все проверить. Почему же ты не сообщаешь?»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 Пусть лучше компания присылает сюда специальный, хорошо оборудованный исследовательский звездолёт, который по-настоящему займётся изучением этого покинутого корабля. Нам за это не платят. Мы выполнили предписание компании, с меня довольна. Пора уже распрощаться с этой милой планеткой. Члены экипажа заняли свои посты в командном отсеке. Они на время забыли про Кейна и про мёртвое чужеродное существо, запаянное в контейнере. Всё отошло на второй план, кроме процедуры старта.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 Траектория выхода на орбиту рассчитана. Через секунду у меня будут данные, необходимые для стыковки с нефтеперегонной установкой. Есть данные. Ламберт поочередно нажал на несколько кнопок, и на дисплее Далласа загорелись цифры. Хорошо, в случае необходимости потом проведем корректировку. Подготовиться к старту. Окутанный клубами пыли, Ностерма начал вибрировать. Прев двигателей перекрыл шум ветра. Эхом прокатился среди холмов, покрытых лавой и базальтовых скал. «К старту готовы», — сказал Рипли. Даллас посмотрел на Эша. «Как установки?» Научный сотрудник проверил датчики. «Пока все работают. Не знаю, надолго ли». «Как раз настолько, чтобы выйти из атмосферы», — подумал Даллас и вызвал по селектору инженерный отсек. «Паркер, как у вас дела? Сумеем ли мы обойтись без гипердвигателей?»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 Это взлететь с этой планеты, и весь остальной путь до Солнечной системы мы можем преодолеть на гипердвигателе. Тогда эти чертовые ячейки могут лопаться, как воздушная кукуруза, а до тех пор... Крутитесь, как хотите, но чтобы модуль работал исправно. «Постараемся», – ответил Паркер. Даллас отключил селектор и обернулся к Риппле. Уоррентофицер несла двойную нагрузку, выполняя обязанности выбавшего Кейна. «Поднять корабль на 100 метров и убрать посадочные опоры». «Выполняю». Рели дала соответствущу команду прибором. Рюв двигателя усилился и нострома медленно поднялся на спехшейся занесной пыли поверхностью планеты. Похоже на ноги массивные опоры, поддерживающие корабль, теперь были втянуты в его металлическое брюхо. Сидящий в командам отсекке услышали глухой стук, подтверждающий показания компьютера. Опоры убранные доложила репли, закрываются щиты. Гнезда, куда были убраны опоры закрылись,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 внимание ламберт было сосредоточе на одном из измерительных приборов один километр продолжаем набирать высоту выход на орбиту через 5 и тридцать сотых минуты она добавила про себя если мы столько продержимся хорошо пробормоталдаллас следя с двумя пересекающимися линиями на своем дисплее включить искусственную гравитацию ламперт нажала на кнопку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 Бред забрался в одну из соединительных труб обливался потом и очень хотел отказаться в каком-нибудь другом месте. разобрался в чем дело спросил паркеру брета. кажется да пыль опять засорила эти чертового воздухо заборники теперь перегревается второй. Я думал мы его накрыли да, но защитный экран должно быть съехалти проклятые двигатели такие чувствительные И конструкция не рассчитана на полеты во время пыльной бури напомнил паркер своему помощнику. «Плюнь на это. Через пару минут мы выйдем из атмосферы». Снова дрожь сотрясла командный отсек. Все по-прежнему сидели молча, не отрывая взоров от дисплеев. Даллас решил было запросить инженерный отсек, но потом передумал. Если бы у Паркера было, что доложить, он бы сам это сделал. «Ну давай же, давай, поднимайся быстрее», – мысленно уговаривал корабль Даллас. Он дал себе обещание, что если Паркер и Брэд сумеют поддержать работу основного двигателя еще в течение хотя бы двух минут, Он добьется для них вожделенной премии. Датчик на его приборной панели показывал, что сила тяжести неуклонно уменьшается. Еще минуту, молил капитан, непроизвольно поглаживая рукой панель. Еще одну паршивую минуту. Разорвав пелену облаков, Нострома вырвался в открытый космос. А еще через минуты 50 секунд индикатор внешней гравитации на терминале Далласа остановился на нуле. Вздох облегчения вырвался у всех, напряженно дождавших этого момента. мы сделали это рипли обессиенно откинулась на спинку кресла черт возьми мы это сделали когда начались перебои в работе двигателей и мы начали терять скорость я почти потерял надежду произнес даллас я уже представлял как нас разбросают по склону ближайшего холма я боялся что придется все-таки включить гипердвигателя и в результате потерять нас груз было бы о чем беспокоиться ламерт не улыбалась Мы просто были бы вынуждены вновь опуститься на планету и остаться там. Теперь уже наш Бакен посылал бы сигнал тревоги, а мы бы находились в гиперсне до тех пор, пока более удачливая экспедиция не явилась бы, чтобы спасти нас. Даллас решил не упоминать пока о премиях для инженеров. Пусть это будет для них приятной неожиданностью, когда они проснутся уже на орбите Земли. Но устные похвалы они заслужили уже сейчас. Даллас вызвал их по селектору. Вы оба отлично поработали как сейчас идут дела Теперь когда вокруг нет пыли двигателя мурлыкают, как Джонс. Вд вдруг до капитана донесся какой-то хлопок. Даост на секунду нахмурился, но потом сообразил, что это паркер просто открыл очередную банку пива слишком близко от селлектора. Мы свое дело знаем гордо продолжил инженер. если мы что-то ремонтируем, это работает как надо. Даллас услышала булька не как будто паркер на нырнул в воду ты прав заверил его даллас отличная работа можете отдохнуть вы это заслужили да кстати паркер что когда мы достигнем земли и ты будешь вести переговоры с инженерным контролем держи свои пиво подальше от микрофона булька не стихла удовлетворенный даллас отключился лектор и сказал пора забрать наш груз и отправляться домой поставь нашу старушку в гараж lambберт угол под которым нострома поднимался вверх начал уменьшаться. Прошло несколько минут, прежде тем с приборной панели инвигатора раздались негромкие регулярные сигналы. Вот она, доложила Ламберт своим товарищам, как раз там, где мы рассчитывали ее найти. Окей, сказал Дауос. Разверни нас в положение для стыковки. Прибор разжужали, пока буксир менял свое положение по отношению к гигантской конструкции из металла и пластика. Рипли дала команду компьютеру, и корабль занял позицию, необходимую для стыковки. «Стыковки готовы!» – доложила она. «Начинай!» Даллас внимательно следил за показаниями приборов, держа пальцы на красных кнопках. «Начинаем сближение!» Рипли приходилось следить сразу за двумя экранами. «Расстояние уменьшается. 20 метров, 15, есть стыковка!» Даллас нажал красные кнопки. Двигатели отключены, достигнута стабилизация. Задействуйте гипердвигатель. Гипердвигатель задействован, доложила Рипли. Теперь Нострома начинает генерировать гиперполе достаточного размера, чтобы охватить не только сам корабль, но и огромную перегонную остановку. Окутанные этим полем, они смогут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Возьми курс на Землю, отдал команду «Даллас». Потом, Рипли, включай гипердвигатель и установи световую плюс четыре. С удовольствием. Курс рассчитан, доложила Ламберт через минуту. Мы направляемся к Земле. Потом добавила про себя. Ноги, унесите меня отсюда. Рипли нажала главный рычаг, крошечная планета, и затерявшиеся на ней инопланетные звездолеты исчезли, словно никогда не существовали. Скорость нострома достигла скорости света, а затем превысила ее. В вокруг корабля и его груза появился ореол. Звёды прямо по курсу стали синими, а оставшиеся позади приобрели красноватый оттенок. Шестеро людей спешили домой. Шеро людей и нечто, бывшиее ранее кейном. Они сидели за столом в кают компании и пили чай. К и другие согревающие и стимулирующие жидкости в соответствии с личными вкусами и привычками. Их расслабленные позы отражали то спокойствие, которое выцарилось на конец в их душах. Ламберт все еще оставалась в командном отсеке, заканчивая необходимые расчеты. Эш спустился в изолятор, чтобы наблюдать за Кейном. Состояние здоровья последнего было основной темой для разговоров кают-компании. Паркер сделал глоток горячего чаю, почмокл губами и сказался своей обычной прямолинейностью. Лушее из того, что мы можем сделать, это просто заморозить его до прибытия на З. приостановить эту чёову болезнь. Мы не знаем, как это повлияет на течение болезней, возразил Даллас, им может стать хуже. То, что задерживает течение обычных земных болезней, может совсем иначе подействовать на то, что происходит с Кейном. Но это все же лучше, чем просто наблюдать за ним.в авто докторктор не в состоянии что-либо сделать с ним. Как говорит Эш, он не запрограммирован на такие случаи. этот медицинский компьютер способен только лечить тошноту при не невесомости до сломанной кости а кейну нужна квалифицированная медицинская помощь которую мы не можем ему предоставить вот именно паркер откинулся на своем кресле поэтому то я и предлагаю заморозить его до возвращения домой где им займутся специалисты по инопланетным болезням правильно согласился бред рипли покачала головой чтобы не сказал паркер ты бред всегда с ним согласен бред ухмыльнулся. правильно она повернулась к инженерам. Что ты об этом думаешь паркер твой помощник всегда повторяет за тобойво слова и всегда с ними согласен как попугай Паер обернулся к технику. Дей действительно, ты что попугай? правильно О прекратите поясничать попешу вмешаться даллас, но тут же пожалел об этом. Отш между членами экипажа не подчинялись схеме начальник подчиненный, о носилие скорее неформальный характер. Почему же он сам вдруг решил играть роль капитана? Может потому, что ситуация была критической, и кто-то должен был отдавать приказания и нести ответственность? Ему навязали эту должность. Прошивая работа. Сейчас он с удовольствием поменялся бы местами с Рипли или Паркером. Особенно с Паркером. Тот мог находиться вместе со своим помощником и инженерным отсеком вдали от того, что его непосредственно не касалось. До тех пор, пока все оборудование корабля и двигатели работали нормально, они с бредом несли ответственность только за самих себя и из- за кого другого. Даллас отдавал себе отчет в том, что он не любил принимать решения. Может быть поэтому он командовал всего лишь старым буксиром, а не лайнером, и никогда не жаловался на это. Как капитан буксира он мог приводить большую часть полета в гиперсне, избавный от необходимости принимать решения. Теперь уже скоро, сказал он себе. Скоро все они вернутся в замкнутый уют их персональных гробов. Будут введены иглы, в их вено начнут поступать снотворные, и они забудутся долгим, приятным сном, отбросив все свои страхи и тревоги. Как только они добьют кофе. Кейн должен будет пройти карантин, сказал Даллас, отпив из кружки дымящейся кофе. Да, и все мы тоже, добавила рипли задумчиво. Это было понятно. На земле должны быть твердо уверены в том, что ни в ком из них не притаилась болезнь вроде той, что поразила Кейна. Рипли закрыла глаза и представила себе высокое чистое небо и зеленую траву под ногами. Она загрустила. В этот момент в дверях показалась Ламберт. Она выглядела усталой и подавленной. «Хотите, я испорчу вам настроение?» – спросила навигатор. Даллас попытался мысленно подготовить себя к неприятному известию. Он знал. Для чего lambберт задержалась в командном отсеке согласно моим подсчетам учитывая время затраченное нами на непредвиденную остановку и говори короче ламберт прервал ее капитан все это мы знаем скажу лучше сколько мы будем лететь до земли ламберт налила себе кофе уселась из кресла и печально произнесла 10 месяцев о господи рип присмотрела на дно своей чашки конечно 10 месяцев проведенные гиперсне и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 Все наперегонки бросились к дверям. На вмиг опустевшем столе дымились оставленные чашки. Пока Далла спускался в изолятор, в его голове сменились картины, одна страшнее другой. Ему мерещился и не мигающий глаз, и серые щупальца инопланетной твари, и несчастный Кейн, тело которого было покрыто язвами с отвратительными наростами. Что же все-таки это чудовище сотворилось с их товарищем? Тяжело дыша, все пятеро подбежали к изолятору и заглянули в открытую дверь. На платформе сидел Кейн, на вид совершенно здоровый. Он обернулся и посмотрел на вошедших в изолятор людей. «Кейн?» Ламберт не верил своим глазам. «С тобой все в порядке? Тебе что-нибудь нужно?» Спросил Рипли, когда Кейн не ответил на вопрос Ламберт. Сухо во рту. Далл внезапно сообразил, кого напоминает ему Кейн в его теперешнем состоянии. Человека, потерявшего память. Помощник выглядел удивленным и морщил лоб, словно пытаясь собраться с мыслями. «Можно мне немного воды?» Эш быстро набрал воды и в пластиковый стаканчик опротянул его Кейну. Тот выпил его залпом. Даллас невольно отметил, что мышечная координация у него была в норме. Движение рук ко рту было ин инстинктивным без обдумывания. «Еще!» – только и произнес Кейн, продолжая вести себя как человек, полностью контролирующий свои действия. Репли нашла большой стакан, наполнила его и дала ему. Он жадно выпил всю воду, как человек, проведший долгие годы в безводной пустыне. Потом откинулся на спину, тяжело дыша. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Даллас. «Ужасно. Что со мной случилось?» «Ты не помнишь?» – спросил Эш. Даллас подумал, что он, по всей видимости, не ошибся. Аналогия с амнезией была полная. Кейн глубоко вдохнул. «Я ничего не помню. Я с трудом вспоминаю свое имя». «Да, кстати, для медицинского отчёта». В Эш опробудился профессиональный интерес. «Как тебя зовут?» «Кейн. Томас Кейн. Это всё, что ты помнишь?» «В настоящий момент, да». Он внимательно вглядывался в лица обступивших его людей. «Я помню вас всех, хотя не могу назвать по именам». «Ты вспомнишь», — уверил его Эш. «Ты помнишь своё имя и узнаёшь лица. Это хороший признак». Он указывает на то, что ты не полностью потерял память. «У тебя что-то болит?» Как ни странно, но именно Паркер задал этот вопрос. «Все тело. Чувствую себя так, будто несколько лет меня избивали палкой». Кейн снова сел на платформе, свесил с нее ноги и улыбнулся. «О, господи, до да чего же я голоден? Сколько времени я пробыл без сознания?» да все еще не веря своим глазам смотрел на внешне совершенно здорового кейна два дня ты действительно не помнишь что с тобой случилось нет совсем ничего а что последний это запомнил спросила рипли не знаю ты вместе с далаом и со мной отправились на незнакомую планету уловив сигнал тревоги ты помнишь что там произошло кин наморщил лоб словно пытаясь уловить ускользавшую от него мысль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 «Я чувствую себя таким усталым и разбитым, что засну даже без снотворного», – он осмотрелся и добавил. «Однако сейчас я ужасно хочу есть. Перед сном я хотел бы подкрепиться». «Я тоже голоден», – заметил Паркер, в желудке которого неделикатно заурчало. «Засыпать лучше на полный желудок, приятнее будет просыпаться». «Я не спорю. Далсу захотелось как-то отметить выздоровление Кейна. Пойдемте пообедаем как следует перед сном».